Герльт ответил не сразу, хотя пауза никак не повлияла на его намерения. Рано звонить. Что мы ему расскажем-то? Давай, дружище, для начала хорошенько подумаем, пороскинем мозгами, как любят выражаться эльфы с выставки. Ламберт рассеянно кивнул, водя по клейончатой скатерти пустым стаканом, где на донышке лениво колыхался грязно-бурый осадок. В номере или побродим «А тебе как лучше?» — спросил Геральт. «Я бы побродил. До сумерек еще часа три. Может, чего заметим?» «Разумно. Ну что, пойдем?» Ламберт встал, подхватил с соседнего стула плоскую кожаную сумку на длинном ремне, ружьёпом по вуху и направился к выходу. «По-моему», — подумал Геральт, «мой рюкзачок-шмотник удобнее сумки». Южный химкомбинат мало отличался от других заводских территорий Большого Киева. Те же приземистые цеха, разве что отстоящие дальше друг от друга. Тоже преобладание серого и ржавого, те же техногенные запахи, которые в жилых местах напрочь забиты обычными городскими, а тут вдобавок остро пахло какой-то едкой химией, особенно когда ветер налетал со стороны башен скруберов или северных цехов. Ламберт зачем-то направился прямо к ближайшему скруберу. Скрубер походил на гигантскую гранату «Ль-Ок», поставленную на попа, широкой частью вверх, такой же несимметричный, чуть сплюснутый с боков. Кроме того, он был втрое в четверо выше и массивнее любой из водонапорных башен, которых натыкано на юге без счета. Эти, в свою очередь, напоминали обычные гранаты-колотушки или перевернутые бутылки из-под коньяка «Каховка». Металлические лесенки с дугами безопасности опутывали скрубер и взбирались по нему на самую верхатуру, словно диковинное железное лоза. А и правда, догадался намерения их напарника Герельд, с высоты оглядеться тоже не помешает. Ламберт первым начал подниматься по заржавленным ступеням. На самый верх не полезем, сообщил он, оглядываясь через плечо. Не хрен там делать. А вот на половине подъёма есть очень удобная площадочка, и как раз на нужной стороне. Угу. Промычал Геррольд неопределённо. С площадочки действительно открывался очень удачный вид. Всё было как на ладони, и близлежащие цеха, и территория между ними, и соседние скрубберы, и лиман с причалами-пирсами, и ангары за лиманом. Кстати, об ангарах. А что это там за лиманом, а? — спросил Геральт, указывая пальцем на обнесенные ограды из рабицы светло-серые купола. — Склады. Оттуда, собственно, метанол на барже и таскают. А что? Ламберт вдруг подобрался. — Погоди, ты хочешь сказать... Он внимательно поглядел на Геральта, словно пытался на лице приятеля-ведьмака прочесть ответ на так и не заданный вопрос. — Продолжай, продолжай, — поощрил его Геральт. У нас ведь мозговой штурм. Ламберт подумал ещё немного. Собственно, мысль проста: со складов воровать метанол легче, чем с затопленной баржи. А он на складах как? В наливку или тоже в контейнерах? По-моему, и так, и так. Ламберт задумался. Ну да, контейнеры на пирс возят уже запечатанными. Теперь задумался Герльд. Озвучь вывод, мне интересно, попросил Ламберт. Комбинатские скорее воровали бы метанол отсюда, а ещё скорее прямо из трубопровода. Ручаться я, разумеется, не могу, ибо местных нравов пока не изучил. Но логика подсказывает: стало быть, на метанол позарился кто-то сторонний. Если это какие-нибудь одесские ловкачи, или не одесские, но всё равно ловкачи. В общем, если это промысел местных или залётных бандитов, то нам тут делать сам понимаешь, нечего. А если какая машинерия шалит, то это водные машинерии, дружище. Ибо тупая колёсная керосинка или керосинка шагающая не станет ничего усложнять и просто полезет на склад, не взирая на охрану. А вот субмарине до склада добраться весьма и весьма затруднительно. «Ну ты хватил», — недоверчиво фыркнул Ламберт, — «субмарине». «А что?» — перешел в атаку Геральт. «Скажешь, не похоже? Кто еще мог притопить тройку барж и спасателя в придачу?» На это возразить было нечего. Плавучих механизмов, способных к погружению под воду и действиям на глубине, существовало и впрямь исчезающе мало, на пальцах одной руки можно пересчитать». Даже ведьмаки могли назвать, кроме упомянутых субмарин, только бы тискафы-спасатели, несколько разновидностей водолазных скафандров, автомобили-амфибии, эти с некоторый натяжкой, ибо амфибии были способны максимум на то, чтобы проехать по речному или морскому дну и благополучно вернуться на сушу. Да ещё, пожалуй, целое семейство механизмов, которое называлось для краткости боевыми роботами. Эти по определению вырастают устойчивыми к любому окружению и не теряют функциональности ни в воде, ни в более агрессивных средах. Герхард припомнил, как долго и мучительно выковыривал из чванно затхлой зелено-коричневой жижи боевого паука Эспера, у которого безнадёжно сели батареи в излучателе, и с трудом подавил желание брезгливо передёрнуть плечами. Потом вспомнил рассказ Каёна и Эскеля о том, как они полторы недели гоняли по Припятским болотам выводок божьих коровок, необычных механизмов, ближайших родственников, как ни странно, мирных палётёров, паркетчиков и дорожных машин, которые целыми слоями сдирают с трасс асфальтовое покрытие и плечами всё-таки передёрну. Остальные известные ведьмакам водные механизмы были неразрывно связаны с поверхностью, а если и погружались, то только один раз и безвозвратно. Знаешь что, сказал вдруг Ламберт. Надо к спасателям уцелевшим сходить, да потрести их как следует. Может, у них что-нибудь из оборудования пропало, или какой скафандр автоном вдруг недавно с катушек гигнулся и ушёл в загул на пару со сварочным аппаратом. Мало ли Осталось только придумать, для какого рожна скафандру столько метанола понадобилось, хмыкнул Герльд с некоторым сомнением. А зачем вообще может понадобиться метанол? пожал плечами Ламберт. Вопрос был явно риторический. Между словами метанол и топливо можно было смело ставить знак равенства. Единственное, метанол он же древесный спирт. топливом был достаточно экзотическим и использовался как горючее довольно редко, и опять же далеко не всеми механизмами, а лишь узкоспециализированными, которые также встречались весьма и весьма нечасто. Кроме того, метанол использовался в качестве присадки к обычному топливу, но об этом знали только следующие живые: магистры с выставки, техники, да ещё ведьмаки. "Давай так", предложил Геральт Ламберту. Ты идёшь и трясёшь спасателей, а я тем временем загляну в правление и поинтересуюсь, не покушался ли на их метанол кто-нибудь ещё. С пристрастием я так поинтересуюсь, потому что это дело всё больше начинает напоминать мне какую-то мешколановую афёру. Ну, ты это, не горячись только, попросил Ламберт. Не спорю, случай запутанный, но не зря же комбинацкие первым делом официально вышли на Весемира. Не стану я горячиться. пообещал Геральт спокойно. «Значит, ты согласен?» «Согласен. Давай вниз». Ведьмаки без промедления спустились к подножию Скрубера. С моря тянуло свежестью, и если бы не ощущались резкие запахи комбината, было бы просто чудесно. «Ну что, я к спасателям, ты в правлении». Ламберт поправил сумку на плече. «Где встречаемся?» «В номере, как стемнеет. Годится». «Удачи, Геральт. И тебе». Доправление было минут десять к ходу. Комбинат продолжал жить размеренной жизнью большой технологической территории. Где-то что-то отрывисто громыхало, утробно клокотали скрубберы и бассейны-отстойники, равномерно шумел трубопровод, лязгал вдали металл, а у работающих на погрузке кранов зычно перекликались крановщики и стропольщики. Со стороны и не скажешь, что в округе творится что-то неладное. Но всё же в воздухе висела тревога, едкая и приторная, как расплённый в помещении перечный газ. Живы остро чувствуют эту тревогу и стараются по возможности убраться из заражённых страхом кварталов города. Но тут комбинат, куда с него денутся постоянные обитатели, куда денется клан, куда могут уйти вольные живые, многие из которых родились здесь же. Любой завод, фабрика, база, любая обнесённая забором территория это уже не просто городские кварталы, где может беспрепятственно гулять всякий, кому вздумается. Это организованная и самодостаточная ячейка в составе мегаполиса, крупица многоэтажной техногенной россыпи на теле старушки земли.